Глава восьмая. Но и это не избавляло его от оскорблений. Так, если он опаздывал на обед к назначному часу, то он находил себе место не сразу, да и то разве, обойдя всю палату. А когда, наевшись, начинал дремать, это с ним бывало частенько, то шиты бросали в него косточками фиников или маслин, а иной раз словно в шутку будили хлыстом или прутьями. Любили они также пока он храпел, надевать ему на руки сандалии, чтобы он, внезапно разбуженный, тер себе ими лицо. Примечание. Смотри, Апокола Кинтосис. Вдруг появляется Гай Цезарь и требует Клавдии себе в рабство, ссылаясь на свидетелей, которые видели, как Клавдий принимал от него побои и хлыстом, и кулаком, и розгою.